Глава пятая. Марк. «Никита! Ну, наконец-то!» Широким шагом рассекаю расстояние до Скворцова и приветствую друга. Жмем руки. «Я думал, что тебя не дождусь», — добродушно сообщаю ему. «Дождался?» — спрашивает с немым укором во взгляде. Скворцова всего трясет, он едва сдерживает гнев, и я никак не могу понять причину столь странного поведения друга. Он словно наелся белины и обезумел. Когда мы расставались, Ник был нормальным, шутил, а теперь кашусь с опаской. — Как видишь, — отвечаю настороженно. Смотрю на резко побледневшую Элли, ловлю на себе полный ужаса ее взгляд, и в груди просыпается странное чувство. Я хочу защитить эту девушку, подставить свое плечо и позволить опереться на него. Очень странное чувство. Ник сверлит Элли полными ненависти глазами, его взгляд аж пылает. Друг не контролирует себя, его аж потряхивает от охватившей ярости. Интуитивно делаю шаг в сторону и тем самым встаю аккурат между ним и ей. Если Скворцов окончательно свихнется, то кинуться на девушку ему не позволю. «Ты с Игнатовым по поводу завтрашнего дня поговорил?» Пытаюсь вытащить Ника из странного состояния. «Если он сорвется, то никому не будет хорошо». Игнатову попадет по первое число, а у Никиты начнутся довольно крупные проблемы. Лишние скандалы в отделении не нужны, и без них наша работа напряженная слишком. «Да!» — рычит. Кашусь, находящие желваки на скулах, на до побелевших костяшек кулаки, и понимаю, что мне нужно немедленно спасать друга. «Мне нужно к нему зайти!» — осторожно подступаю вперед. Слежу за малейшим изменением реакции Ника. «Пойдем со мной!» — предлагаю ему. Иди. Кидает мне, а сам по-прежнему не отрывает внимания от Элли. Он в ней вот-вот дыру прожжет. «Не уходи!» С мольбой во взгляде одними губами шепчет девушка. Тихо зверею. Не понимаю, что за фигня, но ради нее я готов кинуться на своего лучшего друга. Мой внутренний зверь рычит и встает на задние лапы. Он желает во что бы то ни стало Элли защитить. Отказывается кого бы то ни было к ней подпускать, а при взгляде на разъяренного Ника вообще желает вытолкнуть его за пределы видимой досягаемости и конкретно так остудить ему пыл. Охрененно, блин. Я даже в самом страшном кошмаре представить не мог, что мне хватит одного единственного взгляда на девушку, чтобы присвоить ее. «Мы пойдем вместе!» Отрезаю безапелляционно, иду прямо на друга. Ник бросает на меня обезумевший взгляд. «Я стою здесь!» – рыча заявляет. — Нам поговорить надо. — Да, Элли? — щурится зло. Элли становится белее на крахмаленной простыне. Крутит головой в разные стороны. — Нам с тобой не о чем разговаривать, Скворцов. — говорит, пряча за своей спиной сладко спящую дочь. Ее испуганный дрожащий голос закручивает мою волю в бараний рог. Я не могу не подчиниться велению сердца. — Нет, ты идешь! — сурово смотрю на Ника, напирая на него. Хватаю под локоть и силой выталкиваю из палаты. Скворцов упирается, покрывает меня трехэтажным и пытается дать отпор. Но разве это возможно, когда за мной преимущество по силе и весу? «Пусти меня!» — рычит сквозь плотно стиснутые зубы. «Ты не понимаешь, куда лезешь!» «Разберусь!» — не уступаю ему. «Отвалил от нее!» «Живо!» — требую. Стоим напротив, сверлим друг друга убийственными взглядами. Ни один из нас не отступает назад. Напротив, в любой момент мы готовы кинуться с кулаками на соперника. Обстановка колена до предела, а шискры летят. Вокруг нас пульсирует воздух. «Не лезь ни в свое дело!» — продолжает упираться Ник. Делает попытку вырваться, но не тут-то было. Блокирую удар, осуществляю захват. Мой организм отренирован, и я действую уже на голых инстинктах. Разворачиваю Скворцова, впечатываю его лицом в стену, заламываю руку и не позволяю дернуться. «Чтобы я тебя больше рядом с ней не видел!» Гневно рычу ему прямо на ухо. «Ты понял? Иди нахрен!» Прилетает в ответ. Чуть сильнее выкручиваю сустав. Знаю, что больно. Мы оба словно потеряли рассудок и творим настоящую дичь. Не понимаю, что происходит и откуда во мне весь этот гнев. По какой причине я накинулся на лучшего друга. Но внутри аж пульсирует. Гнев кипит. Сдерживать его не получается совершенно. «Живо разошлись!» За спиной раздается суровый мужской голос. Мне даже не нужно оборачиваться, чтобы понять, кому он принадлежит. С этим человеком лучше не спорить. Появление Саши Хмельницкого срабатывает на меня, как ушат студеной воды. Моментально отрезляет и возвращает рассудок. Разжимаю захват, отпускаю Никиту и делаю шаг назад. Перекрываю с собой возможность беспрепятственно проникнуть в палату. «Пожали друг другу руки!» Саня давит нас взглядом. Стоим и не двигаемся с места. Ни один из нас не желает уступать. «Живо!» — произносит с нажимом. Стоим. «Мне силой заставить!» Хмельницкий недобро смотрит на каждого из нас и вопросительно выгибает бровь. «Не нужно!» — произносит Никита. Стиснув зубы до и делаю шаг вперед и первым протягиваю ладонь. Пожимаем друг другу руки. «Совсем другое дело!» Немного расслабляясь, говорит Санек. Он смотрит на нас, кидает взгляд в сторону палаты, где за закрытой дверью стоит перепуганная Элли и покачивает головой. «Идите за мной», — жестко говорит Хмельницкий, разворачивается и направляется в ординаторскую. Мы с Ником переглядываемся, он первым начинает движение. Уходим. Вечером, сидя дома, я задумчиво кручу в руках телефон, то блокирую экран, то снимаю блокировку. Мне бы позвонить и узнать, что за фигня, почему друг как с цепи сорвался, увидев Элли. Но что-то внутри останавливает меня. Где-то глубоко внутри я не хочу знать ответы на свои вопросы.